Там неясные серые двигались и несли тени, выдвигались у подъезда манежа, оживали красками и снова таяли в туманах вечер. Конный городовой в черной шинели и в шапке с черным султаном, на круто собранном коне, стоял против ворот. Его заградила пара вороных рысаков в белой сетке с кистями, запряженных в широкие сани. Лошади грызли у дела и мотали головами, брызжи пеною. Железные полозья скрипели в подъезде по песку. Дамы в шубах садились в сани. Офицер застегнул широкую медвежью полость, тронулись. Дамы укрыли глаза муфтами. — Орведерчи! — почему-то по-итальянски крикнул им офицер. Скрылись, как видение в вечернем сумраке, и на их место мягко вдвинулся закрытый лимузин. Запахло бензином, ливрейный лакей в шинели с красными полосами сел рядом с шофером в меховой куртке, Морозов вышел из подъезда. Вдоль панели у высокого забора вереницей стояли извозчики с лошадьми в серых попонах и с маленькими горбатыми санками с синими полостями, обшитыми черным собачьим мехом. Он сел в извозчичьи санки, Кругом шумел город, окрики кучеров, гомон, расходящейся толпы, смех, гудение трамвая с Невского. Все эти земные шумы покрывались несшимся с темнеющего неба мерным и печальным звоном великопостного колокола. От призыва ли к молитве и богу? Или от призов, взятых сегодня? От счастья обладать русалкой? от знакомства с сиян, от радости быть молодым и сильным, от свежести весеннего воздуха, от веявшего с моря влажного соленого запах, но было так легко дышать, и душа не чувствовала тяжести тела. По Невскому плелись в длинном хвосте извозчичьих саней, скрипевших полозями по торцу с уже снятым снегом, Мимо проплывали желто серые кучи грязного снега, наваленные вдоль панелей. Черная толпа подвигалась по улице, и звонко раздавались выкрики газетчиков «Биржевые вечерние! Вечернее время! Газета Копейка!» У Литейного сани задержались, ожидали, когда пройдут трамваи, С левой стороны в ярком свете, брошенном из окон вагонов, стояла круглая будка с афишами. На ней четкие были слова «Конкур!» — концерт Надежды Алексеевны Тверской. Вечером... Перед тем, как ехать в театр, Морозов пошел навестить русалку. Едва он вошел в конюшню и выслушал рапорт дежурного как тесов, подошел к нему и сказал шепотом, «Потише, ваше благородие, они спят». Только воды напилась, вес покушала и спать улеглась. Надо быть, натревожилась порядком. «Пущай отдыхает, вы ее не беспокойте». Офицеры-солдат на носках подкрались к дневнику и стали у решетки. Они смотрели на спящую русалку, как мать и няня смотрят на любимое балованное дитя. Русалка, вытянувшись в раскинутой попонке, лежала на соломе и крепко спала. Во сне она тихо стонала, видела верно дурные сны, Может быть, снилась ей коричневая стенка и порхающая перед ней афишка, мешающая прыгнуть. Может быть, снились ей необычайные, неотдалимые препятствия, и надо было их прыгнуть, надо преодолеть. Может быть, видела она степь ароматную и сознавала во сне, что не увидит ее никогда. Жалобен и покорен был ее тихий и робкий стон. — Должно сниться и что? — прошептал Тесов. — А красиво лежит, словно скачет. Левую ножку поджала. Сон русалки был чуток. Она приоткрыла глаза, как в полусне приподняла голову, прислушалась, Сразу вскочила, узнала хозяина, заржала по кобылье, робко и сдержан и потянулась губами к руке, ища ласки. Морозов вошел в дневник. Он целовал русалку в те места, куда целовала ее Тверская, прижимался к ней щекою, путал и распутывал нежную гриву, говоря ей ласковые имена. Он забыл про театр и про сиянт. Но русалка точно напомнила ему, что ему пора ехать. Она отвернулась, подошла к кормушке и стала по своему обыкновению баловаться сеном, выкинула его на землю, понюхала и стала есть. — Избалованный! — Ты кидать, а я тебя поднимать, — сказал Тесов, подбирая сено. — Какую манеру взяла? И кто тебя этому учил? Морозов вышел из конюшни, на темном дворе его догнал Тесов. Морозов подарил ему после скачки двадцать пять рублей. И теперь Тесов, налюбовавшись редкой бумажкой, отдавал ее офицеру. — Ваше благородие, прошу вас, спрячьте до осени. Осенью домой справляться буду тогда, дадите. А то в эскадроне нехорошо с такими деньгами. Ребята не увидали бы. — А ты знаешь, сколько у меня твоих денег на сберегательной книжке лежит? — Я не помню. Вам лучше известно. — Восемьдесят два рубля. С этими, значит, сто семь будет. Ну, — Вот так точно. Полковой знакомый извозчик Арсений ожидал у дверей конюшни. С призом господин Морозов обернулся он с козел. И опять, как тогда, когда он входил в манеж, Охватило его радостное и спокойное чувство принадлежности к одной громадной семье, единой великой России, где живут офицеры и солдаты, где извозчики и балетные танцовщицы, спортсмены и зрители, купцы и ремесленники, рабочие и крестьяне скреплены дружной спайкой, где у каждого есть для другого ласковое слово где один старается облегчить другому жизненный путь, и где есть радость счастью другого, потому что он ближний. Так казалось ему тогда. Ехали по пустынным улицам, ясно вызвездило, луна серпом поднималась над крышами, подмораживала, и снег, подтаявший днем, застыл алмазными кристаллами. Сани то погромыхивали на наезженных ломовиками бороздах, где застыла вода, то скрипели на раскатах по обнаженному камню. Звезды лучистым ковром раскинулись над городом. Извозчик ехал глухими закоулками, полутемными улицами, избегая Невского, где дворники доканчивали дело, начатое солнцем, и, предваряя весну, Обнажали темные торцы. Фонтанка чернела полыниями, А на катке, устроенном из барочных днищ, Горели гирлянды пестрых огней, И звуки военной музыки Бодро прорезали ночную темноту. Тени катающихся скользили за забором, Сходились, расходились, сплетались венками И неслись, как духи по блестящему льду. У набережной над катком нависла на перила толпа, любовалась катанием и слушала музыку. Звенел смех. Мирно и тихо было в народе. Конные городовые наблюдали за порядком у театра. На площади были выстроены собственные сани и кареты, а извозчичьи, Выстраивались вдоль офицерской, намереваясь дежурить до конца спектакля? «Опоздали, господин Морозов», — сказал Арсений порядочно. «Опоздали, на конюшне задержались, и то сказать. Рассказывали мне, лошадка ваша прыгала больно хорошо, а фишка упала. Хы, какое междометие, можно сказать! Она хоть бы что...» Наградил Господь вас лошадкой, неначе как он. Не купи, — говорится, коня, — а купи счастье. Верно, Арсений. Ну, ты уже все знаешь. Извозчик усмехнулся. Вы только спросите, чего извозчик не знает. Он, можно сказать, своей жизни не имеет, чужой живет, интересу много. «Обождать вас прикажете?» «Нет, я из театра поеду в гости». «Так, а коли понадобится, у консерватории Арсения кликните, я подожду. Когда Морозов снимал пальто у знакомого Капельдинера, он усмехнулся, вспомнил дважды сегодня слышанное слово «междометие». «Умёный меток русский человек». «Скажет, как гвоздем прибьет», — подумал он. В зрительном зале был сумрак. Морозов прошел по мягкому ковру в первый ряд, Положил на барьер оркестра фуражку, В пеструю верницу других фуражек и сел в кресло. Он сразу погрузился точно в сон на его. Мысли отлетели. Музыка и краски по-неземному говорили о земном. Гирлянда воздушных фей только что закончила сложное балабеле около трех танцовщиц и остановилась у левой кулисы. Все одинаковые, рослые, в светлых париках, одинаково причесанные, с улыбкой на розовых щеках. Они оправляли руками. Топорщащиеся балетные пачки. Одна из них незаметно подошла поближе к рампе. Рука, обнаженная по плечо, согнулась, указательный палец подпер щеку, большие глаза кого-то осторожно искали в зрительном зале. Варвар пал на сиян первая. Она встретилась глазами с морозовым, призывно улыбнулась. Женщина и не женщина в этом костюме, раздражающим и вместе успокаивающим, обнаженная и целомудренная, потому что не похожа на женщин. Точно громадные белые розы с тысячей лепестков, опрокинутых вниз, стояли корифейки, и розовыми пестиками выходили их ноги. Светлые и темные глаза, бриллианты росы блестали влажно и нежно. Музыка, танец трех балерин, ходьба на пуантах, красивые изгибы рук и талий, улыбка, женское очарование. Все так мало походило на жизнь. Петербург был, как снежная жемчужина, сверкающая среди темных лесов. Ни фабрик, ни заводов, ни сырых ночлежек, ни трактиров, ни темных казарм-коробок соловянными солдатиками Танцы, музыка, изящные движения, созвучие скрипок и труб и сладкий яд женской улыбки, петербургский, ни с чем не сравнимый балет заставляли забыть настоящую трудовую и трудную жизнь.